сам ученик. Февраль 1246 года. Конья. Беззаботно болтая, ученики сидели на полу. Когда дверь внезапно распахнулась, и в классную комнату вошел шамстый Бризи. Все тотчас замолчали. Так как я много слышал о нем необычного и плохого, в первую очередь от нашего учителя, то испугался, подобно всем остальным мальчикам. А Шамс был так, как будто дружески расположен к нам и совершенно не смутился нашим приемом. Поздоровавшись, он пояснил, что пришел перемолвиться словом с шейхом Ясином. «Наш учитель не любит, когда в классе чужие. Наверное, вам лучше поговорить с ним в другом месте», — сказал я, надеясь избежать неприятной встречи. Спасибо за заботу, молодой человек. Однако иногда неприятные встречи не только неизбежны, но даже необходимы. проговорил Шамс, словно прочитав мои мысли, но не беспокойся, я надолго не задержусь. Сидевший рядом со мной Иршат процедил сквозь зубы. «Ты только посмотри, как он спокоен, настоящий дьявол!» Я кивнул, хотя не был уверен, что Шамс похож на дьявола. Сидя напротив него, я не мог не восхититься его прямотой и смелостью. Спустя несколько минут пришел, как всегда, нахмуренный шейх Есин — Он сделал всего пару шагов, как вдруг остановился и тревожно заморгал, глядя в сторону неожиданного гостя. «Что этот человек тут делает? Почему вы впустили его?» Мы все в страхе переглянулись и стали перешептываться, но прежде чем кто-нибудь успел произнести хоть слово, Шамс сам заявил, что, мол, был неподалеку, и решил навестить человека, который больше всех остальных в конье ненавидит его. Я услышал... как несколько учеников закашлялись, а Иршат тяжело задышал. Воздух в классе настолько сгустился, что его, казалось, можно было резать ножом. «Не понимаю, зачем ты явился сюда? У меня есть более приятные дела», — сердито проговорил шейх Ясин, — «так что не пора ли тебе уйти и дать нам возможность заняться учебой?» «Ты сказал, что не хочешь говорить со мной, а сам постоянно говоришь обо мне». отозвался Шамс. «Люди все время слышат от тебя гадости обо мне и Руми, а еще и обо всех мистиках, которые были суфиями». Шейх Йесин вздохнул в воздух своим длинным костистым носом и сжал губы, словно старался удержать рвавшуюся с языка гадость. «Я уже сказал, что мне не о чем с тобой говорить, и я знаю то, что мне следует знать. У меня сложились свои мнения насчет всего происходящего». В глазах Шамса промелькнула насмешка, когда он повернулся к нам. «У человека несколько мнений и ни одного вопроса. Что-то в этом есть странное?» «Неужели?» — растерявшись, спросил шейх Ясин. «Тогда почему мы не спрашиваем у учеников, кем бы они хотели быть, мудрецами, знающими ответы или запутавшимися людьми, у которых только и есть что вопросы?» Все мои друзья встали на сторону шейха Есина, но я-то понимал, что сделали они это неискренне, просто хотели снискать расположение учителя, я промолчал. Человек, который считает, что у него есть ответы на все вопросы, олицетворение невежества, безразлично пожал плечами Шамс и повернулся к нашему учителю. «Поскольку ты готов ответить на все вопросы, позволь мне задать тебе всего один». Вот тут-то я начал беспокоиться насчет того, куда их может завести беседа. Однако предотвратить это у меня не было никакой возможности. Ты ведь считаешь меня слугой дьявола? Проговорил Шамс. Так поведай нам, пожалуйста, свое мнение о шайтане. Пожалуйста, согласился шейх, никогда не упускавший случая произнести проповедь. Наша религия последняя и лучшая из авраамистических религий. Говорит нам что шайтан стал причиной изгнания Адама и Евы из рая. Примечание. Авраамические религии, иудаизм, христианство ислам, восходящие к патриарху Аврааму. Конец примечания. В качестве детей падших родителей мы все должны быть настороже, потому что шайтан умеет менять свое обличие. Иногда он появляется в виде картежника, который приглашает нас поиграть, иногда в виде красивой молодой женщины – которая пытается нас совратить. Шайтан может принять любое, самое неожиданное обличье, например, странствующего Дервиша. Словно ожидая этого, Шамс, понимающе усмехнулся. «Ясно, что ты имеешь в виду. Наверное, гораздо легче и приятнее думать, что дьявол находится вне нас». «Ты это о чем?» спросил шейх Ясин. «Ну, если, как ты считаешь, шайтан настолько могущественен и многолик, То у человека нет оснований винить себя за свои грехи. Чтобы не случилось хорошего, мы благодарим Бога, а во всем плохом виним шайтана. В любом случае мы не виноваты. Как все просто, проще некуда. Все еще произнося свою речь, Шамс начал мерить шагами классную комнату, и его голос с каждым словом становился все громче. Однако на одно мгновение вообразите, что никакого шайтана нет. И все те страшные образы... от которых у людей холодеет кровь, придуманы, чтобы что-то доказать нам. Но они давно устарели и потеряли свой первоначальный смысл. «Что еще за первоначальный смысл?» Хрестив руки на груди недовольно, переспросил шейх Есин. «А, так значит, у тебя все же есть вопрос», — сказал Шамс. «Первоначальный смысл в том, что мучения человеческие могут быть бесконечны. Ад внутри нас так же, как и рай». «Куран говорит, что люди – самые гордые и возвышенные существа. Мы выше самых возвышенных, но также ниже самых низких. Если бы мы могли докопаться до глубинного смысла этого, мы бы перестали искать повсюду шайтана, а вместо этого сосредоточились бы на самих себе. Нам необходимо настоящее знание себя. Не стоит искать ошибки у других людей. Вот иди и займись собой». «А там, глядишь, иншалла, и искупишь свои грехи», — заявил шейх Есин. «Настоящий ученый должен следить за своими ближними». «Тогда позволь мне рассказать тебе одну историю», — с насмешливой любезностью произнес Шамс, хотя, возможно, насмешка мне почудилась. И он рассказал нам. Четыре торговца молились в мечети, когда увидели входящего Муэдзина, первый торговец, перестал молиться и спросил, «Муэдзин, уже звали на молитву? Или у нас еще есть время?» Второй торговец тоже перестал молиться и повернулся к тому, «Ты прервал молитву, и теперь она не считается, придется начинать сначала». Услышав это, третий торговец сказал, «Ты дурак, зачем ругаешь его? Занимался бы лучше своей молитвой, потому что она тоже теперь не считается». Четвертый торговец произнес с улыбкой, «Вы только посмотрите на них». Все трое испортили свою молитву. Слава богу, меня это обошло. Закончив свою историю, Шамс немного постоял, глядя на учеников, потом спросил, «Ну что вы думаете, кто, по-вашему, неудачно молился?» По классу прокатился гул, пока мы, перешептываясь, искали ответ на вопрос. Наконец кто-то из заднего ряда проговорил — У второго, третьего и четвертого торговцев не получилось с молитвой, а первый торговец ни в чем не виноват, потому что он всего лишь задал вопрос мою Но и ему не следовало отвлекаться от молитвы, вмешался Иршат. Очевидно, что все торговцы виноваты, кроме четвертого, потому что он говорил сам с собой. Я отвернулся, потому что не был согласен с обоими ответами, однако решил держать рот на замке. У меня появилось такое чувство, что мой ответ. Придется не ко двору. Однако едва эта мысль промелькнула у меня в голове, как Шамс показал на меня пальцем и спросил: Ну, а ты там, что ты думаешь? От страха мне не сразу удалось обрести голос: Если эти торговцы совершили ошибку, то не потому, что разговаривали во время молитвы, а потому, что занимались не своими молитвами и не разговором с Богом, а любопытствовали насчет мнения окружающих их людей. Тем не менее, если их судить, то, боюсь, я совершу ту же самую ошибку, что и они. «А каков твой ответ?» — вмешался шейх Есин, неожиданно заинтересовавшись моим рассуждением. «Мой ответ таков. Все четверо совершили одинаковые ошибки, но ни один из них не был неправ, потому что не наше дело их судить». Шамс. Сделал шаг мне навстречу и посмотрел на меня с такой теплотой, что я ощутил себя маленьким мальчиком, наслаждающимся безграничной родительской любовью. Шамс спросил, как меня зовут, а потом заметил учителю Есину. — У твоего друга Хусама сердце Суфия. Я покраснел душей, услышав это. У меня не было никаких сомнений, что потом, после занятий, шейх Есин посмеется надо мной. Да и мои школьные приятели не упустят случая поиздеваться. Однако я поднял голову и улыбнулся Шамсу. Он тоже улыбался мне, да еще подмигнул, не прерывая своих объяснений. Суфий говорит, мне важна моя внутренняя встреча с Богом, так что мне не до суждений других людей. а вот ортодоксальный ученый всегда ищет ошибки у других, однако юноши не забывайте тот кто недоволен другими как правило виноват сам «Перестань смущать моих учеников!» — воскликнул шейх Есин. «Как ученые мы не можем не интересоваться, что думают и делают другие. Люди задают нам множество вопросов и ждут, что мы должным образом ответим им, чтобы они могли правильно исполнять свой религиозный долг. Нас спрашивают, надо ли повторять омовение, если вдруг пойдет кровь из носа, и как быть с постом во время путешествия и много о чем другом». Учение Шафия, Ханафи — Хамбали и Маляка отличаются друг от друга, когда дело доходит до таких вещей. У каждой школы есть свои ответы, которые нужно изучать и знать. Все это хорошо. Вот только не стоит слишком вдаваться в различия. Вздохнув, произнес Шамс. Слово Божье полноценно. Не увлекайтесь подробностями, упуская из вида целое. Подробности? Скептически повторил шейх Есин. Верующие люди серьезно относятся к правилам, и мы, ученые, должны поощрять их в этом. Поощряйте, поощряйте, но не забывайте, что ваше слово ограничено, и нет слова выше слова Бога», — проговорил Шамс. «Однако не проповедуйте тем, кто уже достиг света. Они получают радость от стихов Курана, и им не требуется поощрение шейха». Услышав такое, шейх Есин пришел в ярость. У него побагровели обычно бледные щеки, и запрыгал кадык. Шариат давно выработал законы, которым мусульманин должен следовать от колыбели до могилы. Шариат всего лишь лодка, которая плывет в океане истины. Настоящий мусульманин, ищущий бога, рано или поздно покинет лодку и сам поплывет в океане. Там его съедят акулы. Хмыкнув, огрызнулся шейх Есин. Это случится со всяким. отвергнувшим наше руководство. Несколько учеников захихикали, поддерживая шейха Есина, но многие сидели тихо, испытывая возрастающую неловкость. Я все сильнее сомневался в том, что этот спор может закончиться добром. Наверное, шамстабризи думал так же, потому что теперь он выглядел печальным, даже почти несчастным. Он закрыл глаза, словно вдруг устал от долгой беседы. И это движение было едва уловимым, незаметным для большинства. «Во время путешествий мне пришлось познакомиться со многими шейхами», — произнес Шамс. Некоторые были людьми искренними, другие едва снисходили до простых мусульман, и они ничего не знали об исламе. Даже актеры и те лучше шейхов, потому что они, по крайней мере, признают, что поставляют зрителям иллюзию. «Хватит. Полагаю, мы достаточно внимали твоему раздвоенному языку, заявил шейх. Уходи из моего класса. Не беспокойся, я и без того уже собрался уходить, сказал Шамс с плутовской улыбкой и повернулся к нам. То, что вы услышали сегодня, восходит к старым дебатам, которые велись со времен пророка Мухаммеда. Мир да пребудет с ним, однако споры уместные теперь. В этом конфликт между ученым и мистиком, между умом и сердцем, так что делайте свой выбор». Шам сделал паузу, чтобы все успели прочувствовать его слова. «У меня же сложилось такое впечатление, что его взгляд устремлен на меня, словно мы с ним были объединены некой тайной, о которой нигде не написано и о которой никто не говорит». Напоследок он промолвил. В общем, ни ваш учитель ни, я не можем знать больше, чем Бог позволил нам знать. Все мы играем свои роли. Лишь одно важно, чтобы слепота отвергающего, не желающего видеть, не затмевала свет солнца. С этими словами Шамс положил правую руку на сердце и поклонился на прощание всем нам, включая шейха Ясина, который стоял в стороне, не скрывая своего раздражения. Дервиш покинул наш класс. и закрыл за собой дверь. А мы еще долго молчали, будто не в силах произнести ни слова. Из транса меня вывел Иршат. Я заметил, что он смотрит на меня с явным неудовольствием, и только тогда я сообразил, что моя рука тоже прижата к сердцу, словно приветствует истину, которую оно познало.